Глава двадцать третья. Минут через двадцать разведчики вернулись на нашу импровизированную базу и делили впечатления. Эмоциональный разгов с Артемьева был прерван выше, чем нас Ясниродовым, который доложил, что около роты немцев идут во вход полис. Этот доклад слышали все, и озабоченность читалась даже на лице Санки, который только что получал ни с чем не сравнимое удовольствие от сперевая наступающих немцев. Вяткин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 И это понимал не только я. Общую мысль выразил Санька. "Командир, я понимаю, что нам нельзя рыпаться, но по мне так это за подло немцев пропустить в тыл. Там раненые, и никому их эвакуировать и защитить. А эти на них и уйдут. Будут будет резне". Я опустил голову, лихорадочно искал выход этой ситуации. Мне самому было неприятно. Сейчас перед глазами вставал полевой госпиталь Красного Креста под Симферополем.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 И я с помощью вятки на вытащил АБС-17, зарядил ее и приготовил для ведения огня, а с кладной саберной лопаткой делал некоторые подлуби обрустов, то же самое делал вятким для своего ПКМ. Передал сообщение на базу, получил сообщение от Миронова о приближении немцев, включил систему подавления радиосигнала и приготовился к бою. Недалеки разместился Санка, сменил лохматку маскировочного костюма на кевларовый шлем, бронежилет. полистические очки. Такая же метаморфоза произошла и со мной и с Вяткиным. Малый как снайпер замаскировался более основательно. У него в бою были другие задачи. Это же касалось и Мирлонова, который должен был привести немцев на нашу базу. Майор Селиванов осторожно выглянул из-за бугра, осматривая в бинокль кули перед окопами и темнеющий вдали массив леса, в котором пряталась немецкая пехота.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 удалось подготовить глубоко эшелонированную оборону по южному берегу Днесны и на неделю задержать продвижение немецких войск. Последним указанием от командования дивизии был приказ вступаться за каждый холм, но максимально стараться задержать наступление врага, пока южнее формируется новая линия обороны. Майор Селиванов, начальник штаба полка, заменивший тяжело раненого и эвакуированного отил командира старался выполнить приказ со всей тщательностью и фантазией головой голодного солдата. Уже зная, еще, что жить ему осталось считанные часы, поэтому отбив несколько атак противника, он уводил оставшихся людей и готовил новый рубеж, стараясь на нём основать ход на день, ход на час немцев, делая всё, чтобы при этом сберечь людей. Когда была уничтожена последняя противотанковая пушка и миномётная батарея, майор понял, что как боевая единица Полк будет существовать около двух-трех часов. Именно такого времени достаточно противнику, чтобы сравнять позиции полка с землей и обойти поле судя по флангового удара. Была возможность отступить и снова ухватиться за очередной рубеж, но люди сильно измотаны непрекращающимися боями и ночнойми маршами. Большое количество раненых не позволяло сделать спасительного рывка, их просто не на чем было эвакуировать, обросать на расчленение противнику не позволяла совесть. Два часа жизни. Единственное, что грело душу, что это не первое поле, усеянное серыми телами уничтоженных фашистов, да и горящие бронеавтомобили, бесхозно стоящие, 275-миллиметровые полевые пушки с уничтоженными расчетами, скрашивали грузные мысли. И эти три километра не дали с немцам легко. Они заплатили и будут еще много оплатить за каждый метр нашей земли. Ночью в расположение полка вышли дивизионные разведчики. Один из них был ранен, но о них смогли выкрасть унтер-офицеры во время проверки постов. Конечно, стрельба поднялась серьёзно, но главное, дивизия про них не забыла. Интересную вещь они рассказали, что здесь по лесам бродит ещё какая-то группа фронтовой разведки, которая этой ночью основательно пощипала немцев. Маленькая надежда теплилась в душе, что сейчас это через, что через полчаса к ним придёт помощь.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 принял на себя роль командира спелкува взвода. Хотя после боя по крышу взвод был больше похож на отделение. Павлов. Я, товарищ майор, возьмёшь свой взвод, один пулемёт и пройдёте вон в тот лесок, недалеко от позиции менаметной батареи. Там лошадина и немцы вполне в состоянии обойти и ударить в фланг. А там только раненые. Попробуй их задержать, а я пока попытаюсь организовать их эвакуацию. Он про себя подумал: только тех, кто сможет сам уйти. Это все, что я смогу сделать. До противника было далеко, но и сюда доносился звук работающих двигателей, то ли тягачей, то ли танков. Продив, как группа бойцов, возглавляемая Паулом, скрылась в леске, Селиванов окликнул бойца, последний два часа исполняющего обязанности вестового. Но серия мощных взрывов и вспыхнувший в лесу яростная перестрелка отвлекла его внимание. приучившийся по звуку стрельбы определять характер боя, майор очень сильно удивился. Многочисленные взрывы и длинные полиметные очереди никак не вписывались в обстановку. Не могли германцы пустить в обход группу меньше взвода, и отряд Павлова был едино один зуб. А тут бой длится уже минут 5, и активность стрельбы не уменьшается. Мысль, которую Селиванov загонял подальше, всё больше не давала ему покоя. Помощь, подмога,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 К нашему счастью, лес не был настолько густым, и видимость была не меньше двадцати-тридцати метров. Переди выдвинувшихся метров на пятьдесят-шестьдесят шли передовые дозоры. Мы их подпустили почти к плотну к нашим позициям и спокойно расстреляли четырех человек из безшовного оружия. Пока была возможность, тела разведчиков утянули в сторону, чтобы раньше времени не насторожить противника. К ним сошли компактные цепи в несколько рядов. Поэтому в первом думе рядом дали возможность пройти линию минирования, и только после этого Санька подорвал монки, которые цел облаком металлических шариков на крыле задней ряды противника. После необычно громких взрывов уже мы, и таясь от крыли огня, до противника было не более 30 м. И как в тире мы спокойно и методично их расстреливали. Рядом нагревался ПК в руках Вяткина полосы разбегающихся немцев. Чуть в стороне залёг Санька. И короткими очередями из автомата методично отстреливал самых резвых, кто пытался сопротивляться. Тем же занимался и малый, но менее громко, но более результативно. Один тихий хлопок, один труп. Нимся раскиданые взрывными мины в первые 10 секунд не оказали никакого сопротивления, что дало нам возможность с вкусом отстреливать мечущиеся фигуры. Как оказалось, мы завалили только первый взвод. А за ним шли ещё 3, которые стали профессионально окружать и зажимать тиски. Ну и мы не первый день по лесам бегаем, и этот обход изначально предполагали. Поэтому Артемов, уходив в связку из двух милей, побежал на левый фланг в помощь к Миронову. Взвот немцев, бодренько рванувши на окружение наглых русских, также быстро налетел на несколько растяжек, которые стал профессионал, и потерял человек 6, а Залёка начал истерически остреливать.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 Две огненные вспышки, сопровождаемые неимоверным грохотом, с небольшим интервалом поглотили человек 10-12 и раскидали остальные в ломаях хрупкие человеческие тела. Миронов и Артемов, окрылённые своей безнаказанностью, а скорее оконтуженные взрывной волной, по-другому это никак не объяснить, пошли в атаку на немцев, из которых только единицы смогли убежать своим ходом. Впечатление от шмелей было таким, Никакого сопротивления контуженные и обожженные остатки пехотного взвода не оказали. По фронту на нас насиждались сразу два взвода немцев. И огонь был настолько плотным, что нельзя было поднять головы. Ведя пинс-пкм, я растраховывался, но скоро и он затих, словив плечом пулю. Пока была возможность, я подтянул к себе рпг-7 с предусмотрительно заряженной термобарической гранатой и практически не целясь выстрелил в сторону наступавших немцев. Граната шипяря активными сопами врезалась в дерево и распулив облако взрывчатого вещества сдетонировала. До моей позиции было метров 30. Меня и меня ударной волной сшибануло так, что в глазах потемнело. Представляю, как его там приходится немцам. Уже больше на автомате я вставляю в гранатомёт ещё один термобарический заряд и уже тщательно прицелившись, стреляю в сторону отступающих немцев. Ещё один взрыв. Огненный шар слизывает несколько человек и раскидывает остальных. Рядом снова ожил пулемёт, и по спинам отступающих немцев прошла незримая коса. Но напуганные страшным оружием, они убегали, не обращая внимания на нашу стрельбу. Пока была ещё такая возможность, вставляю в гранатомёт оконечнольный карандаш и делаю последний выстрел в мелькающие между деревьями серые фигурки. Снова шипение и взрыв. С большим удивлением, даже после того, как меня оглушили выстрелы гранатомёта, услышал характерный лязг пули нато диктерё. который заработал сланга. И тут же, подержавший его хлопки винтовок, бросив гранатомёт, я подхватил автомат и перекатился в сторону, откуда появились новые действующие лица. Ко мне присоединился Санька, зарядив пастольный гранатомёт и направив оружие в ту же сторону. Когда же за деревьями замеркали советские гимнастёрки, мы немного успокоились. Но в горячке боя, тем более в наших штурмовых прикидах 21 века, могли посчитать за немцев и просто грохнуть. Я, как он закричал: "Не стрелять в свои! Стоять, иначе откоем огонь!" В итоге всё равно эти дитяты открыли по нам огонь, и, чтобы их не калечить, пришлось зашвырнуть пустому светошумовую гранату, закричав в глаза. После грохота и вспышки гранаты, пока красноармейцы тёрли глаза, нам пришлось откреститься от новых действующих лиц и плотно заняться подранками в серой форме, которые мелькали в прицеле. Бычёл ты посмотри, чтобы эти лохабаны нам в спину не зарядили. Bueno, Phoenix